Она попала в первую дюжину женщин со стриженными затылками и уже опасалась, как бы не опоздать и попасть в первую дюжину тех, кто снова начнет отпускать волосы. У Марджори Феррер гордость гедонистов, как называл ее Майкл, волосы отросли уже на добрый дюйм. Отставать от Марджори Феррер не хотелось.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 Должно быть в Америке много Херифордских коров. Фрэнсис Уилмут ответил, что американцы разводят галштинских коров. «Галштинских?» — повторил Сомс. «У нас они вошли в моду, когда я был мальчишкой». «Какой масти?» «Пестрые», — сказал Фрэнсис Уилмут. «У вас в Англии чудесная трава». — Слишком у нас сыро, — сказал Сомс. — Мы на реке. — Темза. — Какой она ширины, когда нет прилива? — Там, где живу я, не больше ярдов. А рыба водится. — Рыбы много. — Вода в Темзе прозрачная, а в наших южных реках бурая. А из деревьев у вас чаще всего попадаются ивы, тополя и вязы.